Исторические материалы Федота Кузьмича Прудкова деда. Приступ старика. Уподобляяся под вечер жизни моей онму древних римлин Цинценатусу, в гнитой моей старостью года своей утешаюсь я в деревенской тихости, кроткими наслаждениями и изобретёнными удовольствиями. И достохвально в воспоминаниях упражняйся, тебе, сынишке моему Петрушке, ради душевной пользы и научения жизненного прохождения моего описания и многие исторические из наук и светских разговоров почерпнутые сведения после гроба моего оставить положил. А ты оное мое писание в необходимое употребление малому мальчишке кузьки Неизбежно передай, чем сильней и преждева наклонность мою заслужить. Лето от Рождества Христова 1780 июня 22 дня сей приступ к прежде сочинённым мемориям памяти своей написал и составил отставной премьер-майор и кавалер Федот Кузьмичёв сын Прудков.